Глава тридцать шестая. Я бы рекомендовал хорошего психиатра с интенсивным курсом лечения. Слышу голос своего лечащего врача. Боюсь, психолог не справится. Олегу нужна терапия и работа с зависимостью. Наркотики? Спрашивает отец. Их голоса приглушены, потому что они стоят в коридоре, а дверь лишь слегка приоткрыта. Нет. Здесь речь идёт о психологической зависимости, но у меня другой профиль. Вам нужно к соответствующему специалисту. Они отходят дальше от палаты, и я слышу только их приглушённые голоса, но не могу разобрать слова. Я в больнице уже 3 дня. И сегодня отец забирает меня домой. Я сижу на кровати и пялюсь в одну точку на полу. Ну, всё, что я вижу это Варвара Самойлова. Елизавета Ивановна. Белла. Бести. Моя рыжая бестижа. Моя девочка. Моя сломанная кукла. Вцепляясь руками в волосы и сильно тяну их, из горла рвётся нечеловеческий вой, застревает где-то посередине, царапает и разрывает, ныряет к сердцу и топчется по пеплу от сгоревшего органа. В один момент я лишился жизненно важного. Мне подлотали нервную систему капельницами с седативными препаратами. Провели пару бесед, проверили желудок, который я опорожнял два дня после каждого приема пищи. Я практически жил это время в обнимку с унитазом. В общем, меня слегка подректовали, и теперь я должен поехать домой. Но как? Как ехать туда, где постель еще пахнет ею? А в спальне наверняка разбросаны её вещи. Как если на ободке чашки наверняка ещё остался след её губ. Подскакивая на ноги и вылетая в коридор, сражённой догадкой, от которой волосы на голове становятся дыбом, отец поворачивается ко мне, а доктор ритируется. Я, наверное, выгляжу как настоящая безумица, если даже искулап не хочет иметь со мной ничего общего в этот момент. Пап, Вещи варя и их убрали? Леди Павловна была эти дни? В смысле? А до этого ее не было? Удивленно спрашивает он, и я качаю головой. Малек, я не отправлял никого в дом. Ты не говорил, что распустил своих помощников? Хорошо. Выдыхаю. Поехали? Да. Мама там уже еды наготовила на целый полк. С улыбкой произносит он и, обнимая меня за плечо, уводит к выходу. Я домой хочу, пап, к себе домой. Олег. Нет. Я поеду домой. Нет. Я поеду домой. Твёрже повторяю я. Отец ничего не отвечает, только крепче сжимают челюсти. Когда мы располагаемся в его машине и отъезжаем от больницы, я поворачиваюсь к нему лицом. Пап, мне не нужен психиатр. Просто Варя Она, пап, она умерла, севшим голосом едва слышно произношу я. Наверное, это не самый лучший способ сообщить родителю, какая трагедия произошла в твоей жизни. Но я должен был произнести это вслух, чтобы наконец понять, что всё это грёбаная реальность. Папа кладёт ладонь поверх моих сжатых пальцев и так держит всю дорогу до моего дома. Я останусь у тебя, если ты не против, говорит он, как только мы подъезжаем. Мне хочется начать возражать, но отец уже выходит из машины и прикладывает телефон к уху. Вита, я у Олега останусь. Нет, дома у него. Тихо, не кричи. Завтра приедешь со Стасом и привезёшь, ладно? Тише ты. Всё хорошо. Не надо, отдыхай, милая. Всё завтра, ладно? Люблю тебя. Я плетусь к ступенькам, трясущимися пальцами с трудом попадаю в замочную скважину и открываю дверь. Но не могу войти. Стою на пороге. Стопы как будто приросли к плитке, которой выложен порог. Как представлю себе, что там повсюду ее запах, у меня просто подкашиваются ноги. Черт, как люди вот так живут всю жизнь вместе, а потом теряют свои половинки. Тут всего несколько месяцев, а я уже умираю вслед за ней. Горячая ладонь папы ложится мне на плечо, и это придаёт мне сил. Дёргаю за ручку и вхожу в дом, а потом колени слабеют, и я приседаю, прижимая к груди кулаки. По щекам начинают течь слёзы. Хочется ухватиться за волосы и вырвать каждый, только бы хоть на мгновение приглушить боль внутри себя. Я раскачиваюсь из стороны в сторону. Тихонько поскуливая, пока папа сжимает мое плечо. Молча. Он понимает, что слова сейчас излишни. Даже если им с мамой не нравилась Варвара, и то состояние, до которого она меня довела, папа все равно молча поддерживает. Я сижу так долгие минуты, пока не чувствую, что пора двигаться дальше. И я двигаюсь. Кухня, где на островке так и стоит, не допитая Варе чашка кофе ступеньки, на которых остался валяться тапок, брошенный ею, когда я волоку её наверх, в спальню, где всё пропитано ею, всё даже стены, кажется, просочились её запахом. Я слышу её голос из каждого угла. Вижу её улыбку в отражении зеркала. Слышу смех, резонирующий от стен душевой кабины, в которую забираюсь и включаю воду. Я просто стою под струями, открыв бутылку с шампунем Варвары и нюхаю. Так пахла моя девочка. И этот запах навсегда останется во мне, в каждой клетке. После душа я отказываюсь от обеда, закрываюсь в спальне и прижав к себе подушку, на которой спала Бестея, уплываю в сон, где она всё ещё жива, где она смеётся своим лучеистым смехом, где всё хорошо где у нас ещё есть наше совместное завтра. Я выползаю с кровати на следующее утро и бреду в кухню после короткого душа. Папа сидит в гостиной. По телевизору негромко идёт футбольный матч. "Повтор?" спрашиваю хриплым голосом. "А, на. Да. Как поспал? Нормально". Ему не зачем знать, что я проснулся среди ночи и меня снова скручивало от боли. Я перебирал вещи Варвары и рыдал, как мальчишка. Умолял неизвестно кого, чтобы всё это было идиотской шуткой её папаши. Ну или хотя бы она просто попросила его сказать мне, что умерла. Я готов перенести всё, только бы она осталась жива. Ближе к утру меня осенило. Он ведь не сказал ни разу, что она умерла. Он просто сказал, что её нет. И теперь внутри меня тлеет маленькая, просто крохотная надежда. А вдруг? Пап, мне нужно кое-куда съездить. Куда? Я отвезу. Я сам. Нет, Олег, сам-то никуда не поедешь. Не сейчас. Пап, нет, я сказал. Отец поднимается с дивана и встаёт напротив меня, уперев руки в боки. Если тебе насрать на свою жизнь, ну без проблем. Но нам с мамой не наплевать, что с тобой будет. Пожалей хотя бы её, если до тебя нет дела. Если ты куда и поедешь, то только со мной за рулём. Я резко разворачиваюсь и сваливаю наверх. Быстро натягиваю джинсы, футболку и куртку, и спускаюсь вниз. Поехали. А завтрак? Позавтракаем в городе. Всё моё тело вибрирует, пока мы в дороге. Я сказал отцу адрес, но он не сказал, куда мы едем. Нас сопровождает машина охраны, но я их практически не замечаю. Сейчас для меня не существует ничего, кроме маячащих, впереди кованых сплошных ворот, за которыми находится ответ на мои вопросы. Как только мы останавливаемся, я выскакиваю из машины и начинаю долбить на дверной звонок у калитки. «Слушаю!» — раздается тут же по ту сторону женский голос. «Вера! Вера, это Олег! Мне нужно поговорить с вами. Откройте, пожалуйста!» или выйдите ко мне. Я слышу, как она кладёт трубку и жду, что калитка откроется или мама Варя выйдет ко мне. И калитка открывается. Но вместо симпатичной блондинки в проёме появляется двухметровый амбал с хмурым лицом. Уходите, Олег, баситон. Мне нужно увидеться с Варей. Сказали же вам, её нет. В смысле, умерла или уехала? Он молчит. Да ответь ты, рявкнула на него. Каменное лицо не дёргается ни на миллиметр. Просто ответь, и я свалю. Мне положено. Брат, просто скажи, она жива? мягко спрашиваю я. Он слегка качает головой, практически незаметно, но я улавливаю, и дара в груди разрастается. Я хватаюсь за футболку в этом месте и пячусь к машине. Задеваю бедром капот, царапаю ногу о номерной знак, скольжу по пассажирской двери и забираюсь в машину. Вот теперь точно все кончено.